Опять он понял, по ее испуганному взгляду, что этот один выход, по ее мнению, есть смерть, и он не дал ей договорить. «Нисколько», — сказал он, — «позволь, ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно свое мнение». Опять он осторожно улыбнулся своей миндальной улыбкой. «Я начну сначала».